Что такое смерть? Кто-то видит свет в конце туннеля, а кто-то встречается с умершими в родственниками. Я же помню только тьму, беспросветную тьму, где даже себя почувствовать было сложно, и что самое страшное, в ужасе я понял, что все это мне уже знакомо, и я точно знаю, что будет дальше. Моя жизнь протекала спокойно и размеренно, пока какой-то тип не решил сесть за руль пьяным. Не справившись с управлением, он на полной скорости въехал в остановку. Ранним утром там стояло семь человек. Трое умерли на месте. Меня вытащили с того света. Моё сердце удалось запустить через три минуты и 10 с секунд. Ровно столько я был мёртв. Вроде бы так мало, но для меня это время тянулось как вечность. Я смог вернуться на работу только через пару месяцев, но моя жизнь с того момента превратилась в настоящий кошмар. Я почти не ел, не мог нормально спать и в любой момент меня могли накрыть приступы паники. В конце концов меня уволили с работы, так я и переехал обратно к родителям в село. Не то, чтобы мне это сильно нравилось, но немного тишины и спокойствия в этой ситуации не помешают. Здесь я родился, вырос, ходил в школу, первый раз влюбился. Казалось, что именно здесь я смогу вернуть себе душевное равновесие. У нас был большой красивый дом, газовое отопление, интернет, канализация, водоснабжение. В некотором роде здесь было даже удобнее, чем в моей маленькой квартире. Да и соседи сверху и снизу не надоедали. Я мог спать сколько захочется. Мама готовила мои любимые блюда, но ни сон, ни аппетит ко мне так и не возвращались. Мама начала уговаривать меня пойти к психологу, но я всячески отказывался. Врач не поможет спасти меня от той тьмы, которая собиралась вокруг. Она не отступила после того, как меня вернули к жизни, и я не понимал, что с ней делать. Только я пытался закрыть глаза, как возвращался тот первобытный ужас, который я чувствовал во время клинической смерти. Через неделю после моего приезда в отпуск к родителям приехала моя школьная любовь Таня. Мы жили с ней по соседству. Я был влюблен в нее где-то с третьего класса, но встречаться мы начали только в одиннадцатом. Да и наши отношения длились всего пару месяцев. Мы вступили в разные университеты, я уехал в один город, она в другой, и какое-то время мы еще пытались общаться, но после небольшой ссоры полностью разорвались связь. Я уже даже не помню, что тогда случилось. Таня, к а ж и с ь рада была такой неожиданной встрече. Несколько часов мы просто разговаривали, вспоминая школьные времена. Оказалось, что она не замужем, детей нет, строит карьеру. Я не понял, как уже наступил вечер, и Таня сказала, что ей надо отдохнуть с дороги и пошла домой. Я же остался в саду. Было тепло и очень приятно. Летом в селе вообще лучше всего выходить на улицу вечером. Только в это время воздух такой свежий, отдышать так легко. Я заложил руки в карман и медленно пошел прогуляться. В селе люди быстро ложатся спать. Может это связано с переизбытком свежего воздуха, а может просто хочется отдыхать после тяжелой работы. Так или иначе на улице я никого не встретил, поэтому мог спокойно окунуться в свои мысли. Если вернуться в мою прошлую жизнь, в жизнь в городе, то что у меня там было? Несколько мимолетных связей, работа, на которой меня ценили так, что выбросили при первой возможности. Кому я был там нужен? Даже соседи по лестничной площадке здоровались со мной через раз. В последние несколько недель я понимал, что время для меня становится понятием относительным. В некоторые моменты я мог просто утром сесть на лавочку в саду, а через миг понять, что уже наступает вечер. Так случилось и в этот раз. Казалось, что я только попрощался с т а н е й как понял, что уже поздняя ночь. Было очень темно. Мимолетно я взглянул на небо, все закрыли тучи. Неужели собирался дождь? Я бродил уже несколько часов. Неудивительно, что мои глаза привыкли к темноте, но даже так я не сразу понял, где оказался. Это было кладбище. Местное сельское кладбище, на территории которого стояла небольшая церковь. Как это я здесь оказался? В детстве мы боялись даже мимо него проходить. Особенно страшно было, когда уже начинало темнеть. Рассказывали друг другу страшные истории об этом кладбище, которые якобы поведали старые люди. И чем больше мы боялись, тем больше приукрашивали эти истории. Помню, как после одной из них я не мог уснуть всю ночь. Но это было еще тогда в беззаботном детстве, когда мальчик мог положить голову на подушку и сразу уснуть, а проснуться только тогда, когда первые лучи солнца коснутся его лица. Понял, что все еще куда-то иду и заставил себя остановиться. И зачем это я брожу возле могил? Здесь похоронены мои родственники, но их могилы были на другом конце кладбища. Почему же ноги занесли меня именно сюда? Это было очень старое кладбище. Село было основано где-то 600-700 лет назад. С того времени здесь и хоронят людей. Одни могилы время просто сравнивает с землей, а на этих же местах хоронят других людей. Был уверен, что где-то здесь была бы и моя могила, если бы врачи не сумели вытащить меня с того света. Я уже собирался возвращаться домой, когда мое внимание привлекло какое-то движение. Здесь был еще кто-то. Удивленно я повернул голову в сторону звука, и мне перехватило дыхание. Это была Таня. В каком-то белом платье она медленно шагала между могил. Что она здесь д е л а е т посреди ночи? Я пошел к ней, но она не обратила на меня внимания. Я ее окликнул, но она даже не смотрела в мою сторону. Шла очень быстро, поэтому мне пришлось добавить шагу, чтобы не отставать. Через пару секунд я понял, что у меня начинается приступ паники. Стало трудно дышать, мне хотелось остановиться и успокоить сердце б и е н и е но было так темно, что я боялся потерять Таню из виду. Каждый шаг давался мне все труднее и труднее. Я пытался х в а т а т ь воздух ртом, но это удавалось мне хуже и хуже. Вокруг начала сгущаться тьма. А потом я увидел их – две страшные женщины с длинными белыми растрепанными волосами и странными пылающими глазами. Кожа на их лице свисала кусками. Они напоминали мне трупов, которые только начали разлагаться, но вдруг передумали умирать. Они двигались плавно и медленно, а длинные куски ткани, которые служили им за одежду, р а з в и в а л и с ь на легком ветре. Я в ужасе понял, что Таня идет прямо к ним. Стой! закричал я с последних сил и бросился вперед. Между т а н е й и двумя существами оставалось всего несколько метров. Еще пару секунд и они встретятся. Я чувствовал всеми частичками своей души, что после этого случится что-то ужасное. Я зацепился ногой за что-то и без сил полетел на землю. К счастью, и Таня остановилась. Пока я снова вставал на ноги, две женщины подошли к ней уже очень близко. Одна из них протянула свою руку с длинными когтистыми пальцами. Казалось бы, еще секунда и она проткнет девушку имя. Густая, пугающая тьма уже окружала меня со всех сторон. В один миг я понял, что еще чуть-чуть и смогу к ней прикоснуться, а когда все вокруг застыло, я остался наедине с этой тьмой. Она все больше и больше звала меня к себе. И я начал её понимать. Она больше не была чем-то пугающим. Она могла стать частью моей сущности и могла помочь мне. Не раздумывая ни секунды, я впустил её внутрь себя. В тот же миг моё тело наполнило такая огромная сила, что я мог разрушить всё вокруг. Но у меня была цель. Два существа, которые приближались к Тане. Сейчас я видел их совсем иначе. Это были две еще совсем молодые женщины, одетые в яркие откровенные платья. Такими же оставались только их глаза, жестокими и пылающими. Ведьмы. Возникла у меня в голове, и я знал, что это правда. Просто знал. Не знаю, как мне это удавалось, но я просто собрал тьму внутри себя и как бы вытолкнул ее в направлении этих женщин. Для них это был как удар кувалдой. Они пронзительно закричали, а тогда просто пропали в тьме. Я снова ощущал свое тело, сердце биение успокаивалось, и страх тоже пропал. Я в с к л я н у л на Таню, она так и стояла на месте, будто бы ничего не видела. Тогда ее голова медленно обернулась, а ее глаза спокойно посмотрели в мою сторону. Я быстро подошел, пытаясь спросить, все ли в порядке. Но только я попытался взять ее за руку, как она просто пропала, растворилась в воздухе. Я остался один посреди кладбища. Когда я пришел домой, уже начало рассветать. Через час-полтора п р о с н у т с я родители, я не хотел их беспокоить. Что это было? Неужели после всего у меня начинаются галлюцинации? Спать не хотелось, пошел в сад и сел за свою любимую лавочку. На мое удивление через пару минут ко мне присоединилась Таня. Не спится? удивленно спросил я. Приснился кошмар? Неуверенно ответила она. Может из-за того, что давно здесь не была? Кладбище и какие-то две страшные женщины. Мне кажется, они хотели, чтобы я пошла с ними. Там был и ты, вроде. Только не помню, что ты там делал. А ты чего не спишь? У меня внутри все съежилось, а дело полностью о н е м е л о Как это? Как Таня во сне могла видеть мои галлюцинации? Дима, с тобой все хорошо? Обеспокоенно спросила она, когда я ничего не ответил. А? Да, все в порядке. Пойду я. Я точно помнил, что не засыпал и не просыпался. Для меня это не мог быть сон. После той аварии мое сознание привносило все больше и больше сюрпризов. Но такое было впервые. Если Таня не могла видеть мои галлюцинации, то получается, я попал в ее сон? Разве такое возможно? После небольшого завтрака кушать я не хотел, но очень сильно пытался, чтобы не расстраивать маму. Я быстро вышел на улицу. Стены дома начали давить на меня еще больше. Я просто не мог сидеть внутри. Ноги сами понесли меня на кладбище. По дороге мне встречались какие-то люди, и несколько раз я ловил на себе подозрительные взгляды. Видимо, выглядел я не слишком хорошо. В этот раз на кладбище было очень тихо и спокойно. Мне показалось, что так и должно быть. Никто не может тревожить спокойствие мертвых. Я медленно бродил между могил, пока не оказался на том же месте, где был ночью. Здесь была примята трава там, где я падал. Подошел туда, где мне, как казалось, стояли те две женщины. Присмотрелся, но там ничего не было, ни одного следа. Все указывало на то, что это была просто галлюцинация, а с о н т а н и я это просто какое-то нереальное совпадение. Позади послышались и т о медленные шаги, а меня словно у д а р и л о м о л н и й Но в этот раз это была просто бабушка Вера. Сколько ей было лет? Я даже не смог бы ответить, когда я ходил в школу, она уже была ужасно старой. Сколько себя помню, она присматривала за церковью, подметала, стирала пыль, следила, чтобы всегда были свежие цветы. Я быстро поздоровался, хоть и не знал, слышит ли она еще. Но бабушка ответила, а тогда неожиданно спросила: д р а с т е а что ты делаешь возле могил этих старых ведьм? Что?" Я не, мне говори, что не понимаешь. Бабушка подошла ближе и указала на две е л е заметных могилы. Вместо крестов они были отмечены большими камнями. Возможно, раньше на них были какие-то надписи, но от времени они полностью стерлись. Это очень давние могилы, триста, то и больше лет. Кроме них с того времени больше никакие и не сохранились. Но здесь больше никого не хотят хоронить. Их прокляли не только при жизни, но и пошли смерти. О чем вы говорите, бабушка? Я ничего не понимаю. Жили у нас давным-давно в деревне две ведьмы. Не знаю, откуда они взялись, но они принесли очень много горя местным. Старый священник пытался их остановить, но ему не удалось. Говорят, они оторвали ему голову и похоронили части тела в разных местах, чтобы его дух никогда не успокоился. Тело священника так и не нашли, поэтому никто не может подтвердить эти слухи. Но у того священника был ученик. Молодой парень, сирота. Он жил у него, помогал по хозяйству. Видимо, научился чего-то. Так он устроил им ловушку. Не знаю как, но ему удалось украсть амулет одной из ведьм. Без этого амулета ведьма не была такой сильной. Сначала он убил ее, а потом и вторую, которая бросилась помогать подруге. Очень долго их боялись хоронить. Говорят, их тела даже начали разлагаться. А тогда в церковь прислали нового священника, и он все-таки приказал их похоронить. И кресты на их могилы были установлены, но уже на второй день они исчезли, и появились вот эти камни. Никто так и не решился к ним п р и к а с а т ь с я Вот тут они лежат без креста и с множеством проклятий. Сказать, что у меня по телу пробежали мурашки, это ничего не сказать. Я глотнул комок, который образовался в горле, и спросил: "Почему вы решили рассказать мне эту историю? Если ты пришел сюда, значит, они тебе приснились. Ха, так ведь? Откуда она могла это знать?" Очень долго от них не было никаких проблем, продолжала бабушка. Но пару месяцев назад все изменилось. Начали умирать люди, молодые люди. наглой смертью. То утопится парень, то девушка попадет в аварию, то молния. Я не знаю о всех, но родственники рассказывают, что перед этим им приснился сон с этими ведьмами. Можно не сомневаться, что их кто-то пробудил и они начали мстить. Но если это просто сны? Ох, никогда нельзя недооценивать сны. Это предупреждение с другого мира. И если ты видел этих ведьм во снах, будь очень осторожным. Но вот они мне не снились. Я видел их перед своими глазами. Снились они, Таня. И происшествие не заставило себя долго ждать. Я шел домой, впереди шагала Таня, видимо, шла из магазина. В одной руке она держала пакет с продуктами, а в другой телефон. Я услышал звук приближающейся машины еще перед тем, как увидел ее. Кто-то не просто быстро ехал. Он гнал на максимальной скорости по извилистой сельской улице. Вспоминая слова старушки, я бросился к Тане. Пакет с продуктами, который она выпустила с рук, оказался под колесами машины. В последний момент я смог оттянуть ее саму на обочину. Придурок же даже не притормозил и полетел дальше. Таня в слезах бросилась меня благодарить, а у меня перед глазами стояла собственная авария. К сожалению, тогда не нашлось никого, кто бы смог спасти тех людей. После того происшествия я задумался о словах бабушки: насколько это могло быть правдой или еще одно совпадение? Но и после стольких лет узнать что-то кроме сплетень было невозможно. Чтобы от благодарей Таня вечером пригласила меня на чай. Ее мама тоже много меня благодарила, мне же становилось только не по себе. Уже было довольно поздно, когда т а н и н а мама попрощалась и ушла к себе. Я же собирался д с т ь ей свою порцию торта, некрасиво было бы отказывать, и думал уже уходить. Да и темы для разговоров уже заканчивались. а Слушать очередную порцию благодарности больше не было сил. Ты не очень хорошо выглядишь сегодня. сказала Таня, когда увидела, что я снова углубился в свои мысли. У тебя все хорошо со здоровьем? А, да, все нормально вроде. Уклонился я. Сегодня плохо спалось просто. Нужно отдохнуть хорошенько. Я уже собирался уходить, когда что-то за окном привлекло мое внимание. Там что-то двигалось, и все бы ничего, если бы внутри меня не начало появляться то самое ощущение тьмы. Я быстро подошел к окну и отвинул занавеску. Наверное, мне показалось, возле гаража бегала соседская собака, возможно, она и привлекла мое внимание. Что там? Удивилась Таня и тоже подошла к окну. В тот же момент мы оба отскочили назад в окно с громким звуком. Ударилась бледная рука с когтистыми пальцами. Она медленно ползла вниз, оставляя на стекле куски отмершей кожи. Что за звук? Напуганно спросила Таня. Кто-то камень бросил? Я удивленно на нее посмотрел. Она была напугана не так сильно, как должна была быть, и объяснение было одно: она ничего не видела, слышала звук, но не видела руки. А тогда что-то начало громко стучать в дверь. Я бросился туда еще до того, как Таня пошла открывать, чтобы не случилось. Их нельзя было пускать в дом. Сиди здесь, прошипел я и закрыл за собой дверь в комнату. Стук в дверь продолжался, при том он был таким сильным, что дверь чуть ли не сваливалась с петель. Что я мог сделать? Единственное, что спасло нас на кладбище, тьма, которая сопровождала меня с момента клинической смерти. Я знал, что могу снова впустить ее внутрь, но смогу ли я е ю управлять так, чтобы никому не навредить? Сам в это не верил. Они пришли забрать Таню. В этом я не сомневаюсь. Если бы не я, она бы умерла под колесами того автомобиля. Звуки прекратились так резко, как и начинались. При том шагов я не слышал. Эти существа не были людьми, но и б е с т е л е с н ы м и духами их назвать было сложно, раз они так могли сильно стучать в д в е р ь Что здесь происходит? Это была т а н и н а мама. Она услышала звуки и спустилась вниз, чтобы проверить, откуда они идут. Ничего, быстро заверил я, обувая кроссовки. Кто-то пьяный, наверное. Не выходите из дома, я пойду проверю и прогоню их. Женщина согласилась, но только я вышел из дома, за мной вышла и Таня. Куда ты идешь? Иди домой! п о ч т и что закричал я. Кого ты здесь увидел? Кто это стучал? Я не успел ничего сделать, как из ниоткуда позади Тани возникла одна из ведьм. Еще мгновение и ее пальцы сомкнулись на горле у девушки. Я бросился на помощь, но она толкнула меня второй рукой так легко, словно я перышко. Она ее не просто душила, она начала тащить ее куда-то за собой. Я схватил топор, который валялся возле сарая, и побежал за ними. Замахнулся, не зная, куда точно попаду у ведьму или Таню, но выбора не было. Но в тот же момент ведьма испарилась, а Таня без сил упала на землю. Я не сразу понял это, но причиной стал свет, появившийся из ниоткуда. Таня, Тань, Танечка! Я пытался привести ее в сознание. Таня, Таня, очнись, Тань! Бери ее на руки и пошли со мной. Надо ее спрятать. Это была бабушка Вера. Опираясь на трость, она медленно шагала в нашу сторону. Бабушка, но ничего не говори, нет времени, идем. Я поднял Таню на руки и пошел за старушкой. Она шла так медленно, мне постоянно казалось, что за нами кто-то наблюдает. Минут через пять мы пришли к ее дому. Это был старенький деревянный домик. Входи. Она открыла дверь. Внутри безопасно. Мой дом защищен от нечисти. Как бы там ни было, но мне не оставалось ничего иного, как поверить ей. Я уложил Таню на кровать, я надышал, она дышала, не приходила в сознание. С ней все будет хорошо, заверяла бабушка. Сейчас нужно позаботиться о другом. Какой-то свет их остановил, быстро сказал я. Остановить то остановил, но не убил. Они вернутся ь за ней. Да? А как их убить? Ой, они так уже мертвы. Старушка посмотрела на меня как на сумасшедшего. Никто не умирает два раза. Ты не сможешь их уничтожить. Нужно остановить того, кто их призвал. У него должен быть амулет ведьмы. Его нужно уничтожить. Только тогда они уже никогда никого не потревожат. Вы знаете, кто это? Догадываюсь, уклончиво ответила она. Но сейчас это не важно. Чтобы ими управлять, нужно находиться рядом. Амулет на большом расстоянии будет действовать только в руках очень сильной ведьмы. Сынок, я уже слишком старая. Мне хватит сил, чтобы защитить себя, но я не смогу за ними гоняться. Тебе нужно еще встретиться с этой нечистью. Только так ты сможешь понять, где прячется тот человек. Тебе нужно забрать у него тот амулет. и уничтожить, разбить, расколоть, сжечь, но только ни в коем случае не выбрасывая его, чтобы он снова не попал в плохие руки. Я больше не мог находиться внутри, чувствовал, что еще немного и меня снова накроет приступ паники. Тьма, которая преследовала меня весь этот вечер, начала еще больше сгущаться. Больше она меня так сильно не пугала. Но мне было неприятно ее ощущать, как будто в моё тело хотело пробраться что-то чужеродное. Увидел их сразу же, как вышел за дверь. Два существа стояло метрах в десяти от дома старушки. Преклонив головы, они смотрели на меня. э т о й е на. Услышал я шипение в своей голове. Она принадлежит нам. Ты т к о как и мы. о т д а н а Я обхватил голову руками и почти что закричал от боли. В тот же момент голоса пропали. Я не такой, как вы, вы мертвые, а я живой. Я сделал несколько шагов в их сторону, тьма была все ближе, я чувствовал ее приближение. Ну что ж. Теперь я точно знаю, кто должен почувствовать ее силу. Но тут вдруг дверь дома открылась и на пороге появилась бабушка Вера. Амулет! закричала она. Тебе нужен амулет. Не обращай на них внимания. Это немного привело меня в сознание, и в тот же момент я увидел движение на другой стороне улицы. Кто-то стоял за широким деревом. Я сразу же бросился туда, и это было моей большой ошибкой. Сразу случилось несколько происшествий. Одна из ведьм бросилась за мной, а вторая полетела прямо на бабушку. Я успел только одним глазом заметить, как о к т и с т а я рука ведьмы летит в направлении моей шеи. Ничего сделать я не мог. Еще миг я бы истекал кровью, но мне снова помог яркий свет, который заставил в е д ь м раствориться. Машинально я обернулся в ту сторону, из которой он исходил. Источником света была старушка. Она подняла светящуюся руку в мою сторону, а второй пыталась закрыть рваную рану на животе. Возле нее с окровавленными когтями стояла вторая ведьма. Еще пару секунд и она нанесет решающий удар. Я закричал от боли так сильно, словно это ранили меня. Тьма беспрепятственно вошла в меня. Все снова замерло. Вокруг все стало ясным, как днем. Возле старушки уже не было полузгнившей ведьмы, там стояла молодая женщина, одна из тех, которых я видел на кладбище. Видимо, именно так она выглядела при жизни. Справа от меня за деревом тоже кто-то был, я не мог видеть того человека из-за дерева, но четко слышал его дыхание. Оно было тяжелым и глубоким. А тогда я посмотрел на бабушку, на ее обращенные ко мне глаза, на окровавленную руку, которая пыталась закрыть глубокие раны, и вся эта боль и злость слилась воедино и превратилась в удар такой силы, что ведьму как будто бы стерло в порошок, а дерево, за которым скрывался ч е л о в е к с а м у л е т о м вырвало с корнем. Но сейчас мне больше волновала бабушка. Она полуприсела, опираясь на стену своего дома. Бабушка Вера! закричал я и подбежал к ней. Что мне делать? Я сейчас вызову скорую. Ой, стой, стой! Она схватила меня за руку, когда я потянулся за телефон. Амулять! Забери а м у л е т Я оглянулся на то дерево, оно лежало перекрыв дорогу. Неужели и тот человек оказался где-то под ним? Но когда я туда прибежал, никого уже не было. Он убежал. От злости я ударил ногой ствол дерева, и в тот же миг я зацепил ногой еще что-то. Сначала мне показалось, что это желтая металлическая крышка, но присмотревшись ближе, я понял, что это что-то другое. Там были какие-то символы, что-то вырезано. Наверное, это и был тот амулет. Владелец потерял его, когда убегал. О, его нужно уничтожить сразу же, как только сможешь. Если ты это сделаешь, они больше не вернутся. Ты видел, кто это был? Нет, он убежал. Но бабушка, вам надо в больницу. Ой, мне уже никуда не надо, шинок. Усмехнулась старушка, а тогда ее лицо искривилось от боли. Пришло мое время, но... Я видел а тебя. Ты впустил в себя в тьму. Это очень опасно. Сейчас она была в тебе пару секунд, но придет момент, ай, когда ты не сможешь ее выпустить. Тьма не может творить добра. Ты должен понять, откуда она в тебе. Сопротивляйся ей. Сопротивляйся. Она закрыла глаза, ее рука ослабла, и я понял, что больше ничего не смогу сделать. Поднялся на ноги и вытер из лица слезы. Передо мной лежала мертвая бабушка Вера, наш ангел-хранитель. В доме лежала без сознания Таня, а я держал в руках ведьмин амулет. И понятия не имею, что должен делать дальше.